Основной факт. Такова перемена, произошедшая в положении московского княжества. Территориальное расширение само по себе успех чисто внешний, географический, но оно оказало могущественное действие на политическое положение московского княжества и его князя. Важно было не количество новых пространств,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 этого основного факта.